Глава 5 «Чем вы все здесь занимаетесь?» «Скукой!» – влез Дэн. Вместо ответной колкости Кир, явно преодолевая отвращение, демонстративно погладил мою спину. «Мы – таможня Междумирья. Пропускаем или не пропускаем людей, товары, артефакты, а также э, следим за некоторыми вещами». Ничего особенного. Рутина и уйма бумажной работы. Лина все объяснит. Если к вечеру решишь остаться, найдешь меня. Таможня. Междумирье. Ха, в самом деле, что тут особенного? По-хорошему, стоило бы возмутиться глупому разводу и поинтересоваться, где спрятанная камера. Но... Но разве я прощу себе, если хотя бы не попытаюсь поверить?» Едва дождавшись, пока соперник уберет руки, Рыжий по-хозяйски обнял меня за талию. «Ну да, работа секретарши — это ее мечта с детства. Найдем чего получше!» — фыркнул он, подталкивая к выходу. Первая и вторая попытки освободиться из крепкой и навязчиво заботливой хватки успехом не увенчались. «Денис!» — пришлось вскрикнуть, когда Рыжий уже практически волок меня прочь. «Что?» Я перевела дух и как можно спокойнее произнесла, неосознанно копируя интонации Кира, который все это время со скучающим видом подпирал стену. «Я очень благодарна тебе за помощь. Правда, очень. Если бы не твоя поддержка, я бы не решилась сюда прийти». Рыжий ткнул пальцем себе в ребра и удивленно вытаращился, демонстрируя, что он тут точно ни при чем. «Но у меня нет выбора». «Есть». Ни к кому не обращаясь, заметил Кир. «Эти люди могут мне помочь!» Зашла с другой стороны я. «Вряд ли!» Скучающе протянул он. В груди зарычало разозлившееся нечто. «Ведьма шалит, или я сама не выношу, когда меня ловят с поличным?» «Ладно!» Я развернулась в упор, глядя на холодного, равнодушного блондинчика. «Ладно, мне интересно, слышишь? Мне и интересно!» «А вот это похоже на правду!» Кивнул он, удовлетворенно отворачиваясь и бросая через плечо. «Идешь?» «Ты что, правда идешь?» Возмутился Дэн. «Сам же говорил, что все любят приключения!» Раньше мне ни за что бы не хватило смелости. Прежняя Соня, как только минула опасность для жизни, сбежала бы из проклятого старого дома, не стала бы испытывать судьбу и уж точно не осмелилась бы привстать на цыпочки, ухватить нежданного кавалера за полой куртки и чмокнуть в щеку. «Ты пытаешься таким образом меня убедить? Я пытаюсь таким образом тебя поблагодарить!» Рыжий обхватил меня за плечи, не давая так же быстро отстраниться. Прижал, словно прощался с великой ценностью. — Я вернусь вечером. — Спасибо. Вывернуться удалось с трудом. Да и хотелось ли. Так крепко, так нежно меня не обнимали уже очень давно. Кир, уставший ждать, недовольно кашлянул, и я поспешила отлипнуть от рыцаря в черной косухе. С уходом соперника я вовсе перестала существовать для блондинчика. Он прошелся по коридору первого этажа, заглядывая в пустые комнаты. Остановился только у кабинета Вадима, в отсутствии владельца, выглядящего еще менее располагающим к работе. Тяжело вздохнул, испытующе покосился на меня и все-таки взобрался на стол, чтобы прилепить обратно на потолок липкую ленту. Роста как раз хватило. «Ваде ни слова». Потребовал он, спускаясь и торопливо покидая место преступления. И я ошалело кивнула. «Как будто мне кто-то поверит, что местный шеф соизволил подшутить над подчиненным». Лина обнаружилась на втором этаже. Собственно, там находился весь коллектив, состоящий из Вадима, которому еще только предстояло по второму кругу за сегодня избавляться от раздражающего аксессуара в кабинете, огромного волосатого мужика в идиотской желтой панамке и эффектной брюнетки на которую тут же захотелось вылить ведро зеленки из зависти. Посреди комнаты совершенно неестественным образом росло дерево. Ни его корней внизу, ни ветвей над крышей не обнаруживалось, но дерево росло, шелестело листьями и провокационно зеленело в середине осени. «С Вадимом ты знакома!» Коротышка приветственно помахал, не отвлекаясь от работы и рисуя вокруг ствола круг белой краской. «Семен!» — представил Кир в Панамке, приподнявшего в ответ половинку бутерброда. «Лина!» Одетой она выглядела не менее прекрасной, чем обнаженной поверх алтаря. «Неужели я могла решить, что этой женщине понадобилась помощь? Этой? Стройные хищницы, изящные настолько, что кошка рядом с ней казалась бегемотом!» Лина не сделала ни одной попытки принять более приличествующую встрече с начальством позу. Как полу лежала, закинув ноги на подлокотник огромного мягкого кресла, так и осталась, лишь изящно потянулась, демонстрируя ложбинку во внушительном декольте. Привет, Кирюша. С утра тебя не видела, почти начала беспокоиться. Излишне. Сухо проигнорировал Ледышка явно адресованный именно ему томный жест. «Это Соня!» «Разве я представлялась?» Или кажущийся безучастным мужчина куда более внимателен к мелочам? «Да уже знакомы Хохотнул семён торопливо заглатывая остатки колбасы, снимая панамку и делая попытку галантно поклониться. Капна длинных, темных и не менее кудрявых, чем мои волос, мазнула по полу. «Знатно ты нас вчера приложила! Респект! С меня должок!» «Я поёжилась. Как такой бугай намерен отдавать долг? Сразу голову мне оторвёт или чуть погодя?» Лина пришла к неутешительному выводу, что старания ушли в молоко, и ни один из мужчин, в особенности ни один встрёпанный блондинчик, не собирается падать к её остроносым сапожкам, скорчилась, но почти сразу успокоилась и аккуратно пригладила и без того ровную волосок-волоску стрижку призванную демонстрировать ее сходство с Клеопатрой. «И зачем она нам теперь?» Местная царица небрежно поправила массивные золотые браслеты на запястьях. «Ты же сказал, что мы опоздали!» «И она, кстати, ужасно на тебя злится!» «А мне завидует!» Высокомерно добавила она, игриво царапая проэпилированное бедрышко в разрезе длинной, но крайне откровенной юбки. Кир грубовато толкнул меня вперед, чтобы не цеплялась за его плечо. «Да не нервничай ты!» Так как он встряхнул меня сейчас, бабушка в детстве встряхивала мокрых котят. «Лина Эмпад! Очень прямолинейный Эмпад!» «Просто игнорирую ее выпады!» Посоветовал Вадим, вытирая вспотевший лоб и оставляя на нем белую полосу краски. «Мы все так делаем!» — хохотнул медведеподобный семён в недра желтой панамки. «Вот эту малявку и игнорируете!» — вспыхнула хищница. «Вы же умеете игнорировать проблемы, верно?» Кир заткнул ее выразительно, хек хекнув «Мы не бросаем женщин в беде!» «Разве?» — прищурилась Клеопатра. «С каких это пор?» — удивился семён «Ура! Мы теперь рыцари!» Неподдельно обрадовался Вадим и тут же плюхнулся на колени. «Ну давайте, кто-нибудь, ну, посвятите меня!» Кир устало сжал переносицу двумя пальцами. «Балаган!» Шепнул он и добавил громче непререкаемым тоном. «Девушка остается у нас на испытательный срок. Наблюдаем за ней и за...» «Ней?» С суеверным ужасом подсказал семён «Да, и за ведьмой тоже!» Продолжил привычно раздавать указания шеф. «Право слову, могу поверить, что у них каждый день такой же сумасшедший, как этот!» «Лина, ты куратором объяснишь все, сориентируешь. Пусть хоть до вечера продержится!» И ушел, не удостоив меня пожеланиям удачи. «Как в первый день в новой школе!» три пары глаз новоявленных коллег уставились на силищуюся, казаться, уверенной девчонку. Какие равнодушно, какие ободряющие а какие откровенно неприязненно. Обладательница неприязненного взгляда изящно поднялась, приблизилась, вздергивая идеально очерченные брови, обошла вокруг как акула, оценивающая жертву, намеренно задела локтем и сообщила. «Ты нам не нравишься» взаимно буркнула я рассматривая мы с изомызганных кроссовок линка да что ж ты за человек такой сволочной семён от которого меньше всего ожидалось заботы без видимых усилий отпихнул царицу сообщил заговорщицким тоном ты на нее не смотри лина у нас играет роль главной стервы «Главной, потому что конкуренток нет ставил Вадим, оценивая криво нарисованный круг и добавляя пару мазков для симметрии. А так была бы самое обычная. Очень поприятно Я постаралась доброжелательно улыбнуться. Получился злобный оскал, но, ребят, это не смутило. Семен вернул на законное место желтую панамку и поспешил воткнуть в розетку электрический чайник, венчающий кучу, судя по виду, очень важных бумаг. «Чай будешь?» «Да, конечно, будешь. Что я? Зеленый. Ледяной дракон. Во!» «Ты со своим драконом уже достал!» Лина снова устроилась в кресле в полоборота, якобы совсем не интересуясь происходящим. «Сейчас туристы явятся, а ты тут с кружками носишься. Самому не противно?» «А чего ж противно? Это ж чай, не коньяк!» «Точно! Вадя, коньяк остался еще?» «Нет? Жаль!» «Да, кстати!» — Бугай выудил из ящика стола захованный колбасный хвост и целиком вручил мне. «Ты кушай, кушай! День сегодня тяжелый, силы не помешают. Вот сейчас туристы придут. Надо встретить, проверить, досмотреть. У нас сегодня заявка на... а О, одиннадцать с копейками, да?» «Одиннадцать тридцать пять!» — дотошно да, поправила Лина, тоном намекая, что кроме нее здесь вообще никто не справляется с обязанностями. «Ой, да когда они вовремя приходили?» — отмахнулся семён «Короче, посмотришь, как оно делается. Ничего страшного, только мороки много. Лин, прощупай их на предмет валюты. Написано, у ребят лимб родной мир, а оттуда вечно контрабанду таскали». «Путь в лимб давно отрезан, гений!» — фыркнула эмпат, подошла к столу, безошибочно выхватила нужную бумагу из стопки. «В лимбе древо сгорело!» Все ходят через снежные вязы, и из крепости одиночества отправляют в лимб астральное тело. Они там призраки, дурень, какая контрабанда. Ну и из снежных вязов можно что-нибудь стащить. Что? Сугроб? Ледышку? "Злаете, Лина", покачал головой Семён. "Нехорошее. Лимб астральное тело, другие миры". Цепляясь за колбасный хвост, как за последнюю соломинку реальности, я сползла по стеночке. — То ли еще будет! — подмигнул Вадим и нарочно устроился внутри контура так, чтобы я не пропустила представление. Он подтянул ноги, обнял колени и задумчиво уставился на дерево, явно чего-то выжидая. Секунды текли, как ржавая жижа из прохудившегося крана. Одна, вторая... Третья. Пока, наконец, уши-коротышки не начали изменять цвет. Бледно-розовый, светло-алый, вареный рак, невыносимо яркое закатное солнце. Они горели, как два запрещающих проезд сигнала светофора, а присутствующие не придавали ни малейшего значения тому, что их друг вполне мог свалиться с инсультом. «Так и должно быть!» Робко поинтересовалась я, держа колбасу наподобие шпаги. Медведь Семён оторвался от аккуратного раскладывания чайных пакетиков по крохотным чашечкам, неопределенно хмыкнул и сдвинул панамку сильнее на лоб, чтобы не слепило. Лина рассматривала свеженький маникюр, умудряясь разом выражать восхищение собственной персоной и презрение к окружающим. «Мы похожи на идиот в которые не знают, что делают?» Очень хотелось сказать, на кого они похожи. Но их в комнате трое, а я одна. Так что лучше не хамить. Между тем становилось темнее. Мрак рассеивал лишь один лопоухий источник света, да лампочка, в в розетку чайники. «А вот теперь...» Вадя развел ладони в сторону, готовя их к удару. «Стоп!» Хлопок утонул в шелесте листьев. Время замедлилось и замерло, а ствол дерева, нереалистичным, непонятным, не иначе как магическим образом растущего прямо из пола второго этажа, начал мерцать, обрисовывая контур портала. Золотые нити, прожилками оплетающие кору, пробежались снизу вверх, вспыхнули на каждом из тысяч листочков и погасли на всех, кроме одного. Светящийся лист затрепетал на полном безветрии, неслышно зазвенел, как дверной колокольчик, запел беззвучную песню. Ведьма внутри меня встрепенулась, вглядываясь в крону древа, наполнилась надеждой. Впервые с того мгновения, как наши души стали соседями, я почувствовала что-то, кроме бесконечной боли. Она хотела домой, она любила, там. Она была живым, настоящим человеком, с планами и страхами, с фантазиями и заботами. Она хотела жить и хочет до сих пор. «Мне жаль», – прошептала я, хотя раньше чувства к этой женщине меньше всего походили на жалость. «Спасибо!» — прозвучал в сознании голос бесконечно одинокой ведьмы. Золотые нити еще не успели толком оформиться в дверь, а в нее уже требовательно колотили с той стороны. «Ну где вы там?» Для большей убедительности, видимо, туристка Междумирья шарахнула по порталу ногой. «Лёва, я же говорила, что после прошлого раза хрена они нас обратно пустят! Левая конторка, зуб даю! Левая!» Отвечавший был тих и спокоен, поэтому не удавалось разобрать, что именно он говорил, но явно призывал оставаться терпеливой. Когда дверь наконец распахнулась, первой ввалилась рослая, коротко стриженная девица, а за ней аккуратно ступает тощий мужичок в очках. «Я же говорил, всё пройдёт хорошо!» «У меня от твоего хорошо зуб на зуб не попадает! Астральная проекция? Да это магическая мастурбация, а не ужин! Я, может, с любимой свекровью выпить хотела!» «Некоторые люди довольствуются одним общением», — тактично заметил ботаник. «Пусть себе довольствуются! Где моя фляга?» «Личные вещи в камере хранения», — заучено отторобанила Лина, дежурно улыбаясь. Оставьте подписи о завершении путешествия здесь и здесь. Позвольте пожать ваши руки в знак успешного сотрудничества». Поочередно касаясь кожи путешественников, Эмпат удовлетворенно причмокивала и кивала, отправляя их к коллегам. «Спасибо. Семен проводит вас к выходу». Туристка напоследок показала затылку Лины язык и, цапнув мужа за рукав, удалилась, не прекращая отпускать замечания о лютом морозе и ботаниках, которым для счастья достаточно держаться за ручки и пить апельсиновый сок. Медведь горестно вздохнул и последовал за парочкой. «Опять?» Стоило Вадиму переступить магический контур, портал замигал перегоревшей лампочкой и исчез. «Вот же неугомонная баба!» С первого этажа послышались отчетливые звуки борьбы. Я вскочила, готовая разить неприятеля, погрызенной в приступе нервозности колбасой. «Что там происходит? Надо помочь!» Лина отобрала объедки и, отворачивая носик, отнесла их к мусорному ведру, к негодованию Вадима, как раз искавшего чем бы заживать тяжелые трудовые будни. Сёма отбирает у ребят контрабанду. Обычное дело. Красотка недвусмысленно заступила коллеге дорогу к мусорному ведру и уперла руки в бока. «Вадя, ты же не станешь это есть!» «Ещё как стану!» — упорствовал он. «Я умираю, как после торможения есть хочу, ты же знаешь!» «И именно поэтому надо перетерпеть, а не пихать в себя всякий мусор!» «Твоё тело — храм!» «Это твоё тело — храм, а моё — голодный желудок!» «У Семёна хоть бутер какой остался? Вернётся, спросишь?» «Вернётся?» — ошалела, повторила я. Звуки драки стали чуть громче, разнообразившись с тонами ломаемой мебели и красочной руганью. «Ребят, его там, походу, убивают! Ты совсем тормознутая, да, девочка?» Я молча сверкнула очками, не желая давать Лине новых поводов для подколок, но она, кажется, в них и не нуждалась». Вадим затормозил для нас время и открыл портал. Я, как импат, прощупала эмоции туристов и обнаружила, что они что-то скрывают. Поэтому отправила Семена обыскать гостей, чем он сейчас и занимается. Окажись, они чистыми, сама проводила бы до выхода. Понимаешь? Я не понимала решительно ничего, но на всякий случай кивнула. Желание спрятаться в капюшон толстовки, как улитка в домик, зашкаливало. «Семен у нас вроде охранника», — куда более спокойно пояснил Вадя. Он обнаружил в одном из ящиков стола пакет карамелек и напихал за щеку целую горсть. Фантики ворохом сыпались из карманов брюк и устилали пол, но парнишка продолжал торопливо разворачивать новые. «Его суперсила, сила, сила! Как у Лины эмпатия!» Они гарантия того, что в нашем мире не окажется ничего опасного из параллельных. Но знаешь что? Мне кажется, это девица. Вадя приложил руку к уху, вернувшему нормальный цвет, прислушиваясь к затухающей потасовке. Думаю, я, эта контрабанда нафиг не нужна. Третий раз уже ловим и вечно какую-то хрень тащит. В первый раз приперло самострел, но такой м -м, магический. Отобрали. Потом кило каких-то синих яблок. Интересно, что на этот раз? «Кажется, туристке эти сувениры и не нужны вовсе. Просто хочется помериться силой с семёном Медведь вернулся аккурат к концу монолога. С собой он принес таинственный сверток ткани и синяк под глазом. «Да, Линка, мир может быть спокоен», сообщил он с таким зашкаливающим градусом сарказма, что заметил бы и Шелдон Купер. «Его ведь защищаешь ты!» Охранник пристроил сверток на столе и почтительно склонился, похихикивая в ожидании реакции. «Ну, чё там на этот раз?» Первым не выдержал неизвестности Вадя и схватился за край тряпки, неакоротно роняя на пол и её вместе с содержимым и упаковку чая хочется верить что будь сверток по настоящему опасным а болтусы вели бы себя более осмотрительно потому что содержимое с характерным звуком треснуло и разлетелось на четыре сверкающих прозрачных осколка семен захохотал придерживая заходивший ходуном живот «Сосулька! Что там говорили? <толкно> Только снега и снежных вязов можно стащить. Ну, ткани приперли сосульку!» «На кой она им?» — опешила импат. «Известно зачем». Вадим сунул в рот кусочек льда, с задумчивым видом обсосал и, не распробовав никаких отклонений, радостно захрупал. «Она искала повод помахаться с Сёмой!» Агент, оказывается, со свекровью поспорила, что сегодня меня уделает. Бедного мужа заставила в штанах эту хреновину тащить, он аж трясся от холода бедняга. Огонь, баба! Жаль, что занята. Придурки! лина каблучком сапога отбросила кусок льда, оказавшийся у ее любимого кресла, и устроилась клубочком, явно намереваясь вздремнуть. И, несмотря на то, что в этой конторе весьма сомнительно обеспечивали безопасность моего мира, я не могла с ней согласиться. Вадим и Семен о чем-то договорились и согласно дали друг дружке пять. Медведь отобрал горсть конфету коллеги для собственного пользования и добродушно поделился со мной. С такими защитниками мир, конечно, обречен. Зато в тартарары он покатится весело и сулюлюканьем.